Глава 14. Еще никогда Вика не плакала так горько. Подушка насквозь промокла от слез. Люси, поджимая лапки, поскуливала рядом, укладывалась Вики на руки, пыталась лизать ее соленое и мокрое лицо, но все нехитрые попытки успокоить хозяйку шли прахом. Боже, Люси, как же это оказывается больно? Любить? А я думала, что это бесконечное счастье. «Теперь я чувствую себя полной дурой, как будто сделала что-то нехорошее. А я и не делала ничего», — всхлипывая, бормотала она. «Я ведь честно ему во всем призналась. Лучше бы я поехала с мамой, честное слово. Загорала бы на пляже, изводила бы официантов и горничных, довела до нервного срыва Егора». Люси будто все понимала. С тоской посматривала на хозяйку и сопела. Даже гавкнула пару раз в знак согласия. «Скоро утро, а я даже уснуть не могу», — продолжала бормотать Вика. «Потому что он был такой близкий, такой настоящий. Я за ним хоть куда, и в огонь, и в воду. А он... он ничем не отличается от остальных. Видела бы ты выражение его лица, Люси». Не выспавшаяся и опухшая от слез ранним утром Вика заставила себя встать. Сделала кофе. Но на этот раз кофе казался мерзким и горьким, а любимый творог — безвкусным. И все вокруг казалось тусклым и бесцветным. Даже яркие тропические бабочки теперь раздражали. В самый разгар печальной трапезы позвонила Галина Алексеевна. «Вика, милая, Владимир Сергеевич попросил тебя сегодня с клиентом в 10 часов в ЖК «Манхэттен» поехать. Он в банке до обеда будет. Там какая-то проволочка с оформлением ипотеки по трёшке, Что в центре? Потом приезжай в офис. Надо контракт новый подписать». «Испытательный срок уже закончился». «А как я поеду? На такси?» Кисло поинтересовалась девушка. «Нет, клиент на машине. Подхватит тебя из офиса». «Хорошо, приеду». Коротко вздохнула она. Вот и закончились их утренние свидания в его кабинете, когда они вместе пили кофе с шоколадом и болтали о планах на предстоящий день. «Как же, в банке он с утра. Даже противно. Мог бы что-то посолиднее придумать». Вике вдруг расхотелось работать в агентстве недвижимости «Элитный дом». Но как бы там ни было, надо привести себя в порядок и отправляться на работу. Клиент оказался довольно милым. Молодой мужчина, правда, немного полноватый для своих лет, но кто в Ростове не страдает от любви к вкусной еде? Он представился Геннадием и всю дорогу развлекал Вику смешными анекдотами про свою фирму по продаже плитки. Вике его строительные термины ни о чем не говорили но она, как хороший агент, натянула на лицо улыбку и старалась ничем не огорчать клиента, желающего приобрести квартиру в жилом комплексе. Показала квартиру. Геннадий остался доволен. «А не выпить ли нам с вами по чашечке кофе, Виктория? Я просто сгораю от желания познакомиться поближе с такой привлекательной девушкой», подмигнул ей клиент, когда они выехали на Большую Садовую. «Одному в такой большой квартире будет скучно жить. Может, познакомимся поближе?» «Впить кофе заедем?» «Нет, спасибо, я тороплюсь», — сдвинула брови она. Совсем не кстати вспомнился прошлый вечер. Страх в глазах Владимира был настолько неподдельным, что ей снова захотелось разреветься. «Тогда, может, вечером? Прокатимся на левый берег, посидим в ресторане?» «Нет, значит, нет». Упоминание о месте, которое стало крахом ее личной жизни, было невыносимым, и она почти перешла на крик. «Почему?» — обиженно нахохлился клиент потому что иначе вам, Геннадий, придется на мне жениться». Она резко подалась вперед, распахнула на ходу дверцу и на свой страх и риск выпрыгнула на проезжую часть. Хорошо, что загорелся светофор, и машины остановились. «Совсем ненормальная. Я твоему начальнику позвоню». Погрозил кулаком ей вслед неудавшийся кавалер. Но Вика, едва сдерживая слезы, уже бежала по тротуару в сторону Соколова. Ну вот, чуть под машину не попала, нагрубила клиенту, А это категорически запрещено делать в агентстве элитный дом. Да ну его к черту! Это агентство с его глупыми правилами! В сердцах хлопнула входной дверью девушка. Вика? Подпрыгнула на своем месте от неожиданности Галина Алексеевна. Ты что так дверью хлопаешь? Так получилось, насупилась она. Владимир Сергеевич тебе оставил контракт. Попросил подписать и дождаться его. Обязательно. Он еще в банке. Протянула ей бумажки секретарь. «Не нужно контракт!» Заикнувшись, попятилась Вика, и губы предательски задрожали. «Я клиенту нагрубила только что». «Из-за чего?» «Он меня на свидание приглашал. Слишком настойчиво. Так что передайте Владимиру Сергеевичу, что не получилось из меня хорошего агента». Она покрепче сжала свою сумочку и неуверенно шагнула в сторону выхода. «Вика, ну ты чего? С клиентом разберемся, не переживай. Не уходи от нас!» Испуганно вытаращилась на нее Галина Алексеевна. «У нас так не принято. Да и Владимир Сергеевич, он очень просил дождаться его, понимаешь? У него есть к тебе какой-то важный разговор. Владимир Сергеевич скажет мне спасибо, поверьте. Он будет только рад, что я сама ушла». Пожала плечами Вика и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Так что удачных вам сделок». Она неловко взмахнула рукой и выбежала на улицу. Зашагала в сторону Пушкинской. Смахивая на ходу с ресниц соленые слезы. «Надо взять себя в руки. Успокоиться. Просил дождаться его. Конечно, чтобы по-человечески извиниться и остаться друзьями. Он же положительный персонаж, Владимир Ветров. Ему нельзя ударить в грязь лицом. Вчера ночью он растерялся и допустил промах. Теперь надо все сгладить. Только Вике его извинения не нужны. И подачки тоже. Поэтому она ушла сама. Так будет лучше для всех». Он приедет на работу и мысленно поблагодарит ее за то, что она сама отказалась от работы. Вычеркнет ее из жизни раз и навсегда, и все. Иначе общение, даже деловое, будет вызывать неловкость. К чему отравлять жизнь себе и другим? Подумаешь, влюбилась в него. Перегорит. А сейчас ей нужен тот, кто поддержит и поймет. Тот, кто не будет смеяться над ее личной трагедией. Вика вдохнула, выдохнула, как учили на одном из спецкурсов и набрала телефон Риты Абашевой. «Рита, ты мне очень нужна. Пожалуйста, приезжай в гости. Желательно с ночевкой. Можешь через час приехать в центр? Сможешь? Отлично. Я буду тебя ждать». Села на свободную полукруглую лавочку, выкрашенную в розовый цвет, и уткнулась в широкий экран телефона. Надо как можно скорее избавиться от всего, что напоминало Владимира. Забросить его в черный список во всех контактах, Если рубить связи, то раз и навсегда. Дождалась Риту, встретила ее на остановке. «Вик, у тебя вид какой-то безумный», — нахмурилась подруга. «Скажи, все хорошо?» «Нет, все совсем плохо», — опустила голову Вика. «Я с работы уволилась только что». «Так, понятно. Вино покупать будем?» — указала на мини-маркет Рита. «Будем. Лучше что-нибудь покрепче вина». «Водку не пью», — толкая дверь магазина, хмыкнула подруга. Принципиально. Может, вермут? У тебя дома лед есть? Можно коктейль сделать? Есть, берем вермут. Махнула рукой Вика. Ей было все равно, что принимать, лишь бы забыть прошлый вечер. Его запах, поцелуи, серые глаза, и потом этот испуганный взгляд растерянность. А где ты работала? Уже в такси, несущаяся в сторону Левенцовского района, поинтересовалась Рита. Неужели в Гештальт практик взяли? Не там я работала, Рита. Тоскливо посмотрела в окно Вика. «Я у Владимира Ветрова работала. В агентстве недвижимости». А -а -а, на мгновение потеряла дар речи подруга. «Дай угадаю. Наверное, не только работала, но и интрижку с ним завела». «Завела. На свою голову». Еле слышно проговорила Вика. «Можешь не продолжать». Рита, понимающе сжала ее руку своей, и они вместе уставились в окно, настоящие под палящим солнцем вереницы автомобилей.